Издательство Эксмо. Луиза Хей. Вдохновляющее исцеление души. Читает Ольга Салим. Предисловие. Луиза Хей. 30 лет назад я написала свою первую книгу Исцели своё тело. Heal Your Body, чтобы помочь людям распознать важность связи между разумом и телом. Поскольку я перенесла трудное детство, проведённое в обстановке крайней нищеты, а потом много лет страдала от низкой самооценки, я не понаслышке знаю, насколько мощным воздействием обладает замещение прежних негативных убеждений новыми, позитивными. И когда впоследствии у меня обнаружили рак, я поняла: вот он мой шанс избавиться от старых шаблонов разочарования и обиды раз и навсегда. Я проделала огромную работу по прощению, отпустила боль прошлого и исцелила своё тело и дух. Что ещё важнее, я научилась искренне любить и одобрять себя. Затем я приступила к написанию книги Исцели свою жизнь. You can heal your life, включив всё, чему научилась, в ещё один труд, чьё предназначение помогать другим. Я и представить себе не могла, что эти работы коснутся жизни столь многих людей. Издательство «Хэй hey Хаус» было основано мною для того, чтобы иметь возможность самостоятельно публиковать мои книги. И сегодня, более двух десятилетий спустя, я могу с гордостью сказать, что мы проделали немалый путь развития, став одним из ведущих издательств, выпускающих книги по самопомощи физиматике разум, тело, дух. Я люблю оказывать поддержку другим авторам, которые помогают людям изменять свою жизнь, наполняя её большим смыслом. Однако, я хочу со всей определённостью подчеркнуть, что чудеса наших дней это отнюдь не рекламный ход в поддержку меня самой или моей компании. Не является нашей целью и пропаганда какого-либо конкретного духовного пути или точки зрения. Жизнь этой книги дала наша большая семья, издательство Хейхаус, hey и полученные мною за долгие годы бесчисленные письма, в каждом из которых говорится о том, как я вдохновила другого человека исцелить свою жизнь, точно так же, как многие люди вдохновляли меня на моём собственном целительном пути. Итак, мы решили, что было бы очень полезно, а может быть и жизненно важно, объединить некоторые из этих удивительных писем в один том. Мы надеемся, что они подарят себе слушатель ободрение, утешение и мотивацию, и укажут конкретный путь, благодаря которому один человек может стать катализатором исцеления мира. Я имею честь исполнять эту роль. И ты тоже можешь взять её на себя в собственной жизни. Ты заметишь, что в книге затронут ряд всеобщих вопросов, таких как здоровье, работа и любовь. Хотя многие рассказы посвящены сходным темам, мы распределили их по категориям, исходя из главной проблемы, с которой столкнулся конкретный автор. Каждая глава предваряется написанным мною коротким вступлением. В конце каждой главы есть раздел, в котором я проведу тебя через упражнения, призванные способствовать твоему личному исцелению. Ради этой цели предлагаю завести и держать под рукой блокнот или дневник. Туда же включены аффирмации и сценарии проработки, которые способны творить чудеса, позитивно изменяя сознание. Выполнение этой работы очень важный шаг в изменении твоей жизни. В чём ты убедишься, слушая следующие далее истории? Когда ты будешь слушать эту книгу, составленную из рассказов людей, живущих в самых разных странах мира, прошу, подумай о том, что твои собственные мысли, разговоры, действия и намерения могут положительно повлиять на других. В этом собственное и состоит жизнь на нашей планете. Одна свеча зажжённая во тьме, способна зажечь другую, а другая третью, и всё дальше, всё больше. Не так давно я узнала, что в мире продано 50 миллионов экземпляров моих книг. Я так и вижу эти 50 миллионов свечей, освещающих путь ещё 50 миллионам и так далее. Как могущественна каждая из наших свечей. Вместе мы можем осветить весь мир.